Коробейники Другу-приятелю, Гавриле Яковлевичу, Крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии. «Как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем! Ты меня почасту спрашивал, Что строчишь карандашом? Почитай-ка, не прославиться, Угодить тебе хочу. Буду рад, коли понравится, Не понравится». Смолчу. Не по брезгу и на подарочки, а увидимся опять, выпьем мы по доброй чарочки и отправимся стрелять. 23 августа Грешнева. Николай Некрасов.